Часть вторая. Броневой ударный батальон. Глава шестая. За ночь от дождя земля совсем размокла. Совсем недавно она была сухой и твёрдой, как камень, а теперь превратилась в сплошное липкое месиво. Гусеницы вязли в нём, как в тесте, танки буксовали. Трудно было держать направление вообще продвигаться вперёд. Тем не менее, приказ был получен атаковать прорвавшегося противника. Значит, надо выполнять. Всей силой 56-й танковой бригады. Основную ударную силу бригады составляли 7 КВ-1. Помимо этого имелись 20 Т-26 и столько же Т-60. Но толка от них при столкновении с немецкими троечками и четверочками было мало. 26-й хороший танк, легкий, подвижный, развивает приличную скорость, давно освоен и испытан в боях, но против средних панцеров все же слабоват. Причем уступает не только ПЗ-3 и ПЗ-4, что понятно, но даже чехам ПЗ-38Т, а их в 22-й немецкой танковой дивизии было достаточно, причем не только старых, довоенных, с которыми вермахт начал кампанию летом 41 первого года, она но уже новых, значительно модифицированных, с усиленной броней и увеличенным до 4 человек экипажем. Разумеется, в немецкой дивизии были и другие лёгкие танки, двоечки, даже трофейные французские ГОЧКИСы. Но с ними особых трудностей не предвиделось. Считалось, что более слабый противник ПЗ-2 наши 26-е били достаточно свободно. У них и пушка мощнее, 45 мм против 20 и броня толще 15-20 мм против 14,5 Что же касается французских h 39 то эти легкие машины, хотя обладали приличной защитой до 45 мм, но уступали Т-26 по вооружению и маневренности. А это в бою главное. А вот чехи могли доставить немало хлопот, хотя формально они считались легкими но на самом деле после модификации стали уже близко к средним, к троечкам, а это серьезно. В самом деле бронезащита до 25 мм, у некоторых даже до 50 пушка 37 мм, два пулемета 7,92 мм. Поэтому командир 56-й бригады, полковник Лебедев, рассчитывал на свою основную ударную силу кв «Если они в решающий момент боя появятся на поле, то наверняка удастся остановить немцев, и вражеский прорыв будет ликвидирован. А там, глядишь, и наша артиллерия подтянется. И тогда точно отобьемся, она у нас хорошая, мощная». В приказе, полученном Виктором Васильевичем из штаба 51-й армии, четко говорилось «контратаковать прорвавшегося противника в районе совхоза арма и остановить его». Все понятно за одним «но». Вместо поля боя сплошные грязевые потоки. Если пустить по ним тяжелые КВ, то есть риск их потерять. Клима Ворошиловы при всей своей броневой защите и немалой ударной силе имели слабую ходовую часть и чуть что ломались. Особенно ненадежна была трансмиссия «Горела» только так. На мокром вязком поле Ворошиловы точно забуксуют, застрянут в ямах, наполненных мутной желтой водой, и окажутся под прицелом у гитлеровцев. Конечно, двадцатимиллиметровые миллиметровые автоматические пушки двоечек не смогут пробить толстую шкуру КВ-1, да и тридцатисемимиллиметровые миллиметровые танковые орудия чехов-французов тоже. Вот троечки довольно опасные. Пятидесятимиллиметровая миллиметровая пушка. Немцы научились бороться с нашими тяжелыми машинами. Атакуют с флангов, заходят сбоку, бьют в корму. Поэтому Лебедев приказал экипажам КВ не спешить и на поле боя пока не лезть. Пусть панциры сами подойдут, а мы их встретим. И немецким танкам грязь тоже не по нутру, им даже хуже, чем нам. Ширина трагов меньше, а можно этим воспользоваться. Подождем, пока гитлеровцы первыми двинутся в бой и ударим по ним из орудий. Приготовили артиллерийскую засаду. Несколько сорокопяток спрятали на краю совхозного сада, Укрыли за низким каменным заборчиком. Их никак не обойдешь. С одной стороны раскисшая пашня, с другой старые мощные тополя. Немцы наверняка попрут прямо по дороге. Любят наступать по шоссе, где легче развить скорость. Вот и непременно нарывутся на нашу засаду. Попробуют зайти с другой стороны, а там сплошная грязь. Тоже не особо разгонишься. Глядишь и застрянут на мокром поле. Надо выбить как можно больше панцеров, а потом пустим в бой Клима Ворошилова. Тяжелые танки нанесут решающий удар, опрокинут противника, а завершат разгром легкие Т-26. Выскочат из укрытий и добьют те гитлеровские машины, которые не успеют уйти. Рано утром, как только развела, немцы двинулись в атаку. Точнее, еле-еле поползли по раскиши земле шли со скоростью 10-15 километров в час а для советских артиллеристов то было очень хорошо. Прекрасные мишени. Серо-зеленые машины с оглушительным ревом, наполняя воздух сизым вонючим дымом, выползли из-за холма и пошли, как и думал подполковник Лебедев, вдоль шоссе. Тремя эшелонами в шахматном порядке. Впереди девять двоечек, за ними столько же чехов, а дальше ганомаги с пехотой поддержки. Первыми шли в бой легкие машины, что было абсолютно логично, немцы же не дураки, видят состояние почвы. Вот и выдвинули сначала ПЗ-38Т и ПЗ-2. У них вес небольшой, может и проскочит. Или, по крайней мере, начнут сражение, прощупают позиции, раскроют противотанковые батареи. Троечки же, судя по всему, благоразумно оставили в резерве, значит они ждут своей очереди чтобы прорвать оборону в самом слабом месте. «Умная тактика», — отметил про себя подполковник, — «но и мы не лыком шиты. Надо выманить средние панциры на себя, пусть покажутся, высунут свои хоботы. И тогда ударим ворошиловами. Посмотрим еще кто кого». Командовал немецким танковым батальоном майор Клаус Небель, человек уже опытный и немало повоевавший. Участвовал в польской и французской компаниях. Одним из первых 22 июня 41 года пересек границу Советского Союза. Тогда он имел звание Гауптмана и была ротой легких танков 15-го панцерного полка 11-й танковой дивизии. А наступал Анародехов, под которым чуть не потерял все свои машины. Прорывался к Берестечко, сражался у Брод и Дубна после тяжелых изматывающих боевёв на западной украине где шесть советских мехкорпусов насмер схлестнулись дивизиями первой танковой группы фон клейста пятдцатый панцирный полк перевели в резерв и во взятии киева он не участвовал не довелось клаусу небелю увидеть красивейший украинский город но он об этом и не жалел вполне хватило впечатлений поддубно небольшой украинский городок Надолго запомнился немецкому командиру. В ходе пятидневного сражения от его танкового подразделения почти ничего не осталось. В буквальном смысле слова, ни одного панцера, ни одной бронемашины, ни одного орудия все потеряны. Из людей только четверть состава, да и то в основном тыловики и ремонтники. Полный разгром. И сделали это русские танкисты, вырвавшись из полностью окруженного, и, казалось бы, обреченного города. Да, сражение было жарким. Советские части не только целую неделю успешно обороняли Дубна, сковывая панцирные дивизии фон Клейста, но и смогли потом разорвать кольцо и уйти в леса, значительно потрепав, по сути уничтожив, оказавшуюся на пути панцергруппу Небеля. После этого Клауса перевели в другую дивизию, с понижением в должности. Мол, раз вы, Гауптон, не смогли сохранить свои танки, командуйте снова ротой, как и раньше. Рано вам думать о батальоне. Удар по самолюбию, конечно, был страшный. Карьера оказалась под угрозой, но небель сжав зубы, с удвоенной силой принялся за службу. Впрочем, ему было не привыкать, всегда пробивался сам, без чьей-либо помощи. Шел по карьерной лестнице медленно, но верно, шагая со ступеньки на ступеньку, не перескакивая и не пропуская. Клаус неплохо зарекомендовал себя на новом месте, проявил храбрость в боях под Харьковом, был отмечен железным крестом первого класса. Орден второго класса получил раньше, за французскую компанию. Во время одной из атак он был серьезно контужен. На ПЗ-3 вылетел прямо в лоб русский Т-34. Не увернуться, не отойти, танковый таран. К счастью, машина не загорелась и не взорвалась, экипаж успел выскочить и вытащить раненого командира. Клаус очнулся уже в тыловом госпитале, плохо соображая, что с ним и где он находится. На лечение и восстановление ушло почти два месяца, а потом еще три недели он находился в отпуске по ранению. Съездил к себе на родину в маленький провинциальный Бехоппен, что на самом юго-западе Германии. Повидался с родителями. Жениться он не успел. Погулял по зеленым садам и паркам, отдохнул и снова на войну. Но теперь Клауса направили в 204-й танковый полк, который пополнялся и очень нуждался в опытных офицерах. Учитывая доблесть, проявленную в боях, старательную службу и наличие двух орденов, его повысили в звании дали майора и назначили, наконец, командиром танкового батальона. Фортуна милостиво улыбнулась Клаусу щедро вознаградив за все прежние страдания. 204-й танковый полк стал основой для 22-й панцирной дивизии, сформированной во Франции. Его броневой парк главным образом состоял из трофейной французской и чешской техники плюс двоечки, но перед отправкой на Восточный фронт его значительно усилили, в частности, троечками и четверочками. Полк стал уже трехбатальонным, имея в своем составе более... 130 панциров. Это уже серьезно. В марте 42 -го года 22-ю панцирную дивизию направили в Крым помогать 11-й армии фон Манштейна. Участвовала в боях за Феодосию, где дивизия серьезно досталась во время встречного танкового сражения у села Парапач. Клаусу опять повезло, его батальон находился в резерве и не понес столь существенных потерь. После этого дивизию отвели назад, опять пополнили и через два месяца бросили штурмовать советские позиции на Акманаиском перешейке. 204-й танковый полк наступал на южном фланге 30-го армейского корпуса вдоль побережья Феодосийского залива. Немецкие танковые батальоны без труда пересекли линию обороны 63-й горнострелковой дивизии, ее отогнали достаточно далеко, преодолели противотанковый ров уже засыпанные саперами, и двинулись дальше, на Арма-Эли. Совхоз являлся важным пунктом в планах немецкого командования. После его занятия 22-й панцирной дивизии следовало резко повернуть на север и зайти в тыл 51-й и 47-й армиям Крымского фронта. Если маневр провести быстро и слаженно, то 10 русских дивизий окажутся в мешке, прижатыми к Козовскому морю. И тогда разгром их лишь вопрос времени. Поэтому от дивизии, и особенно от ее 204-го танкового полка, зависело очень многое. По сути, успех всей операции. Охота на дров. Прорыв должен был стать решающим фактором в битве за Акманайский перешеек. Надо как можно скорее окружить советские армии, не дать им отойти и закрепиться на турецком валу. И тем более нельзя было допустить, чтобы Керчь превратилась во второй Севастополь. И ничто, казалось, не могло помешать этому. Но тут в дело неожиданно вмешалась природа. Пошел проливной дождь. Дороги размыло, они стали совершенно непроходимыми. Даже шоссе Феодосия-Керчь, вдоль которого наступала дивизия, превратилась в сплошной грязевой поток. Пришлось стоять и ждать окончания ливня. Наконец небо прояснилось, тучи разошлись, вышло солнце. Можно было наступать дальше, но размокшая, раскисшая земля значительно затрудняла движение. Танки шли словно по мелкому морю, в воде и грязи. Приходилось часто останавливаться и вытягивать застрявшие машины. А легковушки и грузовики, в основном французские трофейные, вообще садились намерство. Их вытаскивали полугусеничными тягачами и танками. Артиллерия же безнадежно отстала. а Даже лошади не могли идти по этому месиву. Подполковник Лебедев посмотрел бинокль на немецкие танки и вздохнул. Осторожно, идут с опаской. Да, научила фриц война, не лезут уже наскоком, не прут на пролом. Значит, прежний план не годится. Если сейчас открыть артиллерийский огонь, то толку от этого будет мало. А может быть, и подобьем две-три машины, но немцы отойдут назад и подтянут свои гаубицы. И уничтожат наши сорокопятки. Засада-то будет раскрыта. Других же орудий в бригаде пока нет. Не подошли еще наши боги войны и застряли где-то в пути. Что понятно, машины идут с трудом, садятся в грязь по самые капоты. Приходится тащить на руках. Хорошо, если лошади в ар-дивизионе имеются, но чаще всего их не хватает. И тогда впрягаются сами расчеты. Виктор Васильевич приказал «Первый батальон! По машинам!» Десять Т-60 выползли из совхозного сада, где укрывались и приготовились к атаке. Подполковник задумал военную хитрость устроить немцам ловушку, а да такую, из которой они уже не вырвутся. Вот и послал вперед шестидесятки. Машины легкие, подвижные, даже по мокрому, раскисшему полю пойдут без проблем. А попасть в них довольно сложно, очень резвые и верткие. Хотя и слабенькая защита у БМ-2, братский могил на двоих, как называли Т-60 сами танкисты, но против двоечек и даже чехов ничего годится. К тому же броневые листы установлены под приличными углами, да и башня конусообразная, что значительно увеличивает их живучесть. Серьезных действий от Т-60 и не требуется. Главное обмануть гитлеровцев, заставить подойти вплотную к сорокопяткам. А те уж своего шанса не упустят, это точно. Т-60 выскочили на поле и, разбрызгивая грязь, понеслись навстречу немецким машинам. Те, конечно, были готовы к контратаке, открыли встречный огонь, панциры притормаживали и стали... Стрелять по шестидесяткам, но, как и думал Лебедев, обычно промахивались. Юркие подвижные машины маневрировали, меняли направление и уходили от попаданий. И сами били в ответ. Калибр у ТНШ-20, хоть и небольшой, но для двойчек и чехов, вполне достаточный. Заставляет нервничать. Бронебойно-зажигательные двадцатимиллиметровые снаряды резко щелкали по серо-зеленой броне разбивали смотровые приборы, не позволяли вести прицельный огонь. Панцергренадеры гренадеры ругались и дергали машины в разные стороны. Гитлеровцы страшно не любили ловкие вертки Т-60, называли их «неистребимой саранчей», поэтому через некоторое время ринулись на них всей массой окружить, прижать, уничтожить. Стройные прежде ряды смешались, Эшелоны сбились, панциры шли сплошной бронированной стеной. Расстояние между немецкими и советскими машинами быстро сокращалось, кажется, еще мгновение и столкнуться. Но тут Т-60 резко развернулись и пошли назад. Немцы, обрадованные успехом, устремились за ними, догнать, добить, ворваться на плечах отступающего противника в арма или. И естественно, панцыры попали в заранее расставленную ловушку. Перед самым каменным заборчиком Т-60 отрезка разошлись в стороны и открыли простор для сорокопяток. Артиллерийские расчеты давно ждали этой минуты и без промедления открыли беглый огонь. Бронебойные болванки полетели навстречу немецким машинам, у тех не было ни единого шанса увернуться. Сорокопятки стреляли с близкого расстояния почти в упор, И результаты оказались весьма впечатляющими. Три или четыре ближайших панциров стали как вкопанные, загорелись, а еще несколько, получив по пробоине, начали отползать назад, пытаясь выйти из боя. Остальные стали маневрировать и бить из орудий по сорокопяткам, но попасть в низкие приземистые орудия, к тому же укрытые за каменным заборчиком, было непросто. Снаряды рвались позади позиции валились старые яблони, срезали толстые ветви, или же наоборот ударялись в забор и разлетались стальными осколками. Впрочем, не особо опасными. Старая каменная кладка держала удар. Зато сорокопятки поражали панциры без проблем. Те оказались как на ладони, можно было стрелять на выбор, чёлкать одного за другим, как орешки. Особенно не повезло экипажам ПЗ-38Т. Немецкие танкисты, на чём свет кляли, хрупкий чешский металл, тот легко кололся даже от лёгкого скользящего удара. И острая стальная окалина больно резала незащищённое лицо и руки панцергренадеров гренадеров а тяжёлые болты, на которых крепились броневые плиты, вылетали из гнёзд и калечили членов экипажа, не хуже советских снарядов. Чешские машины от прямого попадания разваливались буквально на глазах. а Для ПЗ-38Т, впрочем, как и для многих двоечек, удар 45 миллиметровой болванки оказывался смертельным. Гитлеровцы, не ожидавшие столь точного и плотного огня, стали отходить. Первыми развернулись и покинули поле боя гономаги с пехотой. Их уничтожили бы еще быстрее, чем панциры. За ними начали отползать уцелевшие чихи и двойки. Противник повернул назад, значит, пора нанести решающий удар. И подполковник Лебедев приказал экипажам КВ «Вперёд, ребята!» Семь Ворошиловых дружно пошли в атаку, а вместе с ними и десять Т-26 для поддержки. А Майор Небель, внимательно наблюдавший за началом боя со своего КП, тихо выругался. Опять эти неистребимые Т-60 скачут по полю, носятся, прыгают, как кузнечики, поди-попади в такой. Появлению шестидесяток он сначала не придал большого значения. Десять Т-60 против его, восемнадцати панциров, это несерьезно. Вот дадим пару залпов, и они наверняка откатятся назад. Так и вышло. Советские машины, так и не вступив в ближний бой, резко развернулись и стали удирать. Нейбель даже пожалел, что не удалось подбить хотя бы три-четыре машины. Было бы что записать насчет батальона. А так, слишком легкая победа. Но неожиданно выяснилось, что отступление лишь ловкий маневр. Т-60 разошлись и по панцирам ударили пушки, прятавшиеся в засаде. Вот это было по-настоящему неприятно. Откуда у русских артиллерия? Ведь нас уверяли, что советские батареи давно разбиты... Юнкерсами и Хейнкелями. Два дня немецкие самолеты обитали над передним краем Крымского фронта, утюжили, вбивали в землю орудия, в том числе и противотанковые, а тут целая батарея сорокопяток. Небель не знал, что подполковник Лебедев благоразумно спрятал пушки в саду, укрыл под деревьями, как будто предчувствовал. Это сказался военный опыт. Виктор Васильевич знал, что гитлеровцы первый удар всегда наносят по артиллерийским дивизионам. Что правильно? Надо сначала выбить ПТО, убрать главное препятствие на пути танцеров. Конечно, противотанковые гранаты тоже способны доставить массу неприятностей, особенно если прямо под гусеницу, но это в ближнем бою. А до него еще надо добраться. Советские же орудия особенно Отличные 7,6,2 мм F-22 или 122-мм гаубицы М-30 поражали немецкую бронетехнику на приличном расстоянии. Вот и следовало вывести их из строя в первую очередь. Немецкие летчики постарались на славу. После многочисленных ударов с воздуха артиллерии в первом эшелоне почти не осталось. Стояли-то батареи практически на открытом месте, даже не прятались да и как укрыться в голой степи, как замаскироваться. К тому же немцы за два месяца, пока на Кманайском перешейке длилось затишье, хорошо изучили расположение частей Крымского фронта, разведывали все КП, штабы, узлы связи, ну и артиллерийские позиции, само собой. Поэтому юнкерсы работали предельно точно, что называется «каждая бомба в цель», Четыре же сорокопятки уцелели. Немцы их не заметили, пролетели мимо. И теперь батарея вступила в смертельный бой, выбивая один панцир за другим. И не прошло и пяти минут, как всем стало понятно, что танковая атака захлебнулась. Пора отступать. Бой, по сути, был проигран. И тогда Клаус Найбель двинул в наступление свой главный резерв — роту средних танков. Он совсем недавно получил семь ПЗ-3, и в дополнение к ним шесть ПЗ-38Т и ПЗ-2, плюс тройка для самого господина майора. и Итого четырнадцать новых панцеров. Хоть и не полная средняя рота, но сила серьезная. Впрочем, намерения у него тоже были более чем серьезные взять-таки Армаили, иначе позора не оберешься припомнят прежние неудачи и снимут с батальона. И это, считай, будет точно конец карьеры. Небель связался по рации с командирами передовых рот и приказал ждать подмоги. Двоечки и чехи, кто уцелел, вышли из-под обстрела и замерли в неподвижности. На поле уже пылало пять немецких машин, результат слаженной работы советских артиллеристов. Чёрный дым низко плыл над землёй, стелился над размокшей пашней. Но шоссе на Керчь не было забито горящей техникой. Этим и решил воспользоваться майор, приказал идти прямо по дороге, иначе был риск, что ПЗ-3 застрянут в грязи и превратятся в отличные цели для сорокопяток. Семь лобастых прямоугольных троек не спеша пошли на штурм, за ними, тщательно прячась за спинами, Потянулись двоечки и чехи. Все-таки лобовая броня у ПЗ-3 50 мм, 30 мм, корпус 20 мм, дополнительная броневая плита. А Может выдержать попадание 45-мм снаряда. А остановить ПЗ-3 совсем непросто. Да и длинноствольная 50-мм пушка очень опасна, бьет точно. Ее фугасные снаряды разнесут каменный забор и уничтожат сорокопятки. И тогда двоечки ринутся в бой добивать отступающего противника. Совсем как уланы или гусары после сокрушительной атаки тяжелых кирасир. Позади танковой группы ползла троечка майора Небеля. Он по обыкновению держался после всех и следил за ситуацией. Оперативная сводка советского информбюро за 8 мая 1942 года. Утреннее сообщение 8 мая. В течение ночи на 8 мая на фронте чего-либо существенного не произошло. Вечернее сообщение 8 мая. В течение 8 мая на фронте ничего существенного не произошло. За 7 мая уничтожено 36 немецких самолетов. Наши потери 16 самолетов. За 7 мая частями нашей авиации уничтожено или повреждено двадцать немецких автомашин с войсками и грузами, две артиллерийские батареи, три зенитно-пулеметные точки, взорваны два склада с боеприпасами и склад с горючим, рассеяна и часть уничтожена дороги пехоты противника.